Глава пятая. Тайна ночной сорочки. «Простите, вы не могли бы еще раз повторить про облезлую чешую? Я записываю», — отозвалась я, кряхтя и сопя. Приземлилась я не то чтобы мягко, какому-то дракону, разгуливающему под моим окном в этот час, очень не повезло, но лица его я пока не видела. Все больше ноги, облаченные в темные штаны и высокие сапоги из черной кожи. «Да слезьте вы уже с меня!» Зло прошипели где-то там за горизонтом, а мой филей очень отчетливо отодвинули. Хорошо так отодвинули обеими руками. — Да что вы себе позволяете? Я честная девушка. Решила я идти в банк потому что отлично понимала, что сбежать у меня не получилось. Даже шага не успела сделать, не то что библиотеку найти. Резво перекатившись в сторону, я поднялась на ноги и отряхнулась. Уже собиралась продолжить свою обвинительную речь? Но слова так и застряли в горле, а наши взгляды скрестились, как два закаленных меча. «Вы?» — не сумела я себя сдержать. «Опять вы!» — возмутился черный дракон. И вот поднимался он с земли прямо на моих глазах, да только мне совсем не нравилось то, что я видела. Широкие плечи, высокий рост, да он был огромным по сравнению со мной. Хотя я на свой рост никогда не жаловалась. «А глаза?» В них плескался такой коктейль, что впору было закусывать. Осторожно сделав шаг назад, я приняла самое ответственное решение своей жизни. — Ну, я пошла? — спросила я для проформы и почти бегом бросилась к стене, собираясь прочувствовать себя настоящим скалолазом. — Стоять! — окликнули меня таким голосом, от которого кровь в один миг превратилась в жидкий лед, а спина покрылась ковром из мурашек. Громко сглотнув слюну, что вдруг стало вязкой, я расправила плечи, приподняла подбородок и обернулась, храбро встречая опасность. Можно сказать, грудью встречая. Ну, потому что эта часть была у меня самой выдающейся. — Вы что-то хотели? — спросила я с достоинством, присущим только истинным леди и женщинам, которым уже нечего терять. — Что вы здесь делаете? — — ответил мой кошмар вопросом на вопрос, сжимая на балдашник массивной трости. — А я разве обязана перед вами отчитываться? — огрызнулась я, изображая хорошую мину при плохой игре. — Лучшая защита — это нападение, если вас уже приперли к стенке. — Вы обязаны? — Рернар, что случилось? — появился откуда-то из-за деревьев третий участник этой неожиданной встречи. — И вот честное слово... Им тут что, медом намазано? Но ведь не было же никого, когда я выглядывала. «Ничего из того, с чем я не смог бы справиться сам», процедил мой кошмар, у которого, оказывается, даже есть имя. «Правда?» спросил незнакомец насмешливо, наконец выбираясь на свет. «Это я хорошо на ночь глядя погуляла. Почти сразу же я узнала о молодом мужчине принца с портрета» который видела сегодня в главном холле дворца. Светлые волосы, как и у его матери, мягкая полуулыбка, блуждающая по губам, как у его отца. Первый жених Даркония был облачен в цвета своего рода. Золото, но прослеживалась в его одежде какая-то небрежность. Например, отсутствие шейного платка, расстегнутый камзол и так, по мелочи. Распущенные волосы я видела только у него и у короля этого неприятного королевства. Рернард же являлся полной противоположностью этому мужчине, полностью запакованный, строгий и... мстительно вредный. — Добрый вечер, леди. Я думал, мы с вами встретимся у фонтана, — поздоровался принц, игриво приподнимая брови. — Мы? — несказанно удивилась я тому, что уже успела с кем-то о чем-то договориться. — Мы! — — повторил блондин с нажимом. — Признаться, я не обладаю большим терпением, поэтому прошу простить меня за то, что пошел вас искать. Но, вижу, я сделал это не зря. — О, да! — наконец-то дошло до меня. И я мигом изменила место дислокации, спрятавшись за спиной у принца. — Простите, что заставила вас ждать. Надеюсь, вы все-таки покажете мне этот чудесный парк? — С удовольствием! — отозвался блондин, оборачиваясь ко мне. — Сцапав мою руку, он приподнял ее до уровня своих губ и осторожно поцеловал тыльную сторону моей ладони. Я же запоздала, сделала неловкий реверанс, на который моя одежда не была рассчитана. Никогда бы не подумала, что мне может пригодиться теткина наука. — Ох, прости, Рернар, мы наверняка тебя смущаем, — вдруг вспомнил принц о третьем участнике этого абсурда. — С твоего позволения мы пойдем. Мне был тут же предложен локоть, за который я уцепилась, как за спасательный круг. Честное слово, я уже подумала, что все обошлось малой кровью, но мой личный кошмар решил этой ночью над достигнутым не останавливаться. Неприятно оскалившись, он как бы, между прочим, поинтересовался. — Конечно, ваше высочество, не смею вам мешать, но... Разве вы в этом году являетесь участником отбора? — Нет, но... — Но... — перебил Рернард а я в этот момент просто прожигала его взглядом, полным ненависти. Если бы могла, придушила бы гада вот прямо сейчас, но очень боялась, что силы наши не то чтобы не равны а даже рядом не стояли, затопчет, как пить дать, ну или сожрет. Видно же, что он с судьбой обижен. Но я попросила у его величества разрешения на участие. Принц явно помер хорошей настрой, потому что его черты как-то резко преобразились, став хищными и даже опасными. Я с надеждой поглядывала на кусты, но, увы, никто третий, кто мог бы меня спасти, там не прятался. Если они сейчас подерутся, мне путь один, наверх, и то не факт. И что же его величество? На губах Рернара проскользнула циничная усмешка. «Дал согласие!» С явной неохотой соврал принц, а я вдруг поняла, что дело запахло жареным. Причем подгорала именно моя филейная часть. «Тогда желаю вам удачи с этой леди», — выплюнул кошмар, бросив на меня такой многозначительный взгляд, что впору было уже сейчас готовить для себя веревку и мыло. «Но это же я! Зачем я буду переводить добро на себя? Я заготовлю их для него». Первые несколько минут мы с принцем шли в молчание. Он явно думал о чем-то своем, а я никак не могла отвязаться от ощущения, что Рернар и есть мой ночной кошмар, Я ведь помнила этот взгляд. Слишком хорошо запомнила его за прошедшие годы. Но трость. Приобрел уже после? Если мы действительно когда-то с ним виделись, то прошло уже не меньше двенадцати лет. Могло ли быть такое? Вот вообще не удивилась бы. Так сильно хотелось обернуться, вернуться, догнать и спросить про моих родителей, но я сдержалась. Ни к чему. Да и не уверена я на сто процентов в том, что он действительно был тем самым кошмаром. Прикусив нижнюю губу, я осторожно обернулась. Совсем чуть-чуть, чтобы взглянуть на мужчину со стороны, но никак не ожидал что Рернар, как и прежде, будет стоять все на том же месте. По цветам кованых фонарей. Взгляды наши встретились. Я явно разглядела на его губах кривую усмешку, но не позволила себе открыто показать внимание. Отвернулась. И вовремя, потому что чуть не врезалась на полном ходу в металлическую беседку. «Аккуратнее!» Вспомнил о моем присутствии принц, учтиво подавая мне руку, чтобы помочь подняться по ступенькам. «Спасибо!» — кивнула я, с любопытством осматриваясь. «Уже пожалели о моем спасении?» «Что?» — удивился его высочество, но тут же улыбнулся. «Нет-нет, я же видел, что вам требовалась моя помощь. Разве мог я оставить даму в беде?» И «Я благодарна вам за это, но как будете выкручиваться, ваше высочество?» Ощущая себя не в своей тарелке, я присела на лавку. Однако руки занять было решительно нечем. Тут и цветочков не наблюдалось, чтобы их ненароком оборвать. И чего, спрашивается, выперлась? Хотела попасть в библиотеку, а угодила. А, впрочем, никак не буду. Я действительно не хотела участвовать в отборе в этом году, но, видимо, все же придется. Матушка будет рада. Она уже давно желает найти для меня идеальную дараю. Дараю? — переспросила я. — Идеальную женщину, если угодно. Мимолетно улыбнулся он, вовсю флиртуя со мной. — Но, похоже, я сам с этим успешно справился. Нет — Нет-нет, скажите мне, как переводится слово «дарая». Раскусила я его игру, не давая взять себя за руку. Нечего ко мне клеится Я ведь как клей момент свое потом обратно не отдам. — Разве это важно? — слегка подвинулся он ко мне. А я так же ловко отсела подальше. — Очень. Так что там с Дарайей? — Если дословно, женщина, принадлежащая дракону. — А дракон, принадлежащий женщине, такое слово есть? Продолжала я убегать, пока его высочество коварно нагонял меня, перемещаясь по лавке. — Драконы не могут никому принадлежать, — усмехнулся он и вдруг вскочил, пытаясь поймать меня в свои объятия. — Ну, я, не будь дурой, так же резво шарахнулась назад. Но правда в том, что этот вечер лично для меня был явно неудачным. Деревянная лавка решила закончиться, а я лихо полетела вон из беседки. Но разлеживаться оказалось некогда. Карие глаза сверкнули, улыбка маньяка появилась на лице мужчины. А я поняла, что пора бежать. В общем-то, побегом я и занялась. «Вы моя добыча!» – рассмеялся принц, нисколько не отставая от меня. Неслась вперед по парку, не разбирая дороги. Все кусты были моими. Очень надеялась спрятаться в какой-нибудь растительности, но не успевала. «Попались? Да — Попались? — Да щас увернулась я, ускользая ни влево, ни вправо, а вниз. Просто потому, что выхода другого не было. Мы не гордые. Мы и ползком по кустам можем улепетывать. — Леди! Леди, вы где? — ухахатывался этот ненормальный, ныряя в соседние кусты, как к себе домой. Но я же говорила, что я не гордая. Я уже сноровисто забиралась на дерево, собираясь отсидеться среди веток. Если не до самого утра, то хотя бы до того момента, пока принцу наскучит меня разыскивать. Усевшись, поудобнее принялась следить за поисками. Отчаянно не хватало попкорна, но чего нет, того нет. «Ку-ку!» — раздался шепот совсем рядом, а я чуть было не навернулась с ветки от неожиданности. Но рухнуть вниз мне не дали. Мне не только зажали рот ладонью, но и меня очень крепко прижали к чужому телу, обхватив за талию. Я дрыгалась в тесных объятиях, приглушенно рычала, но выбраться не получалось. Меня же утаскивали по веткам многовекового дерева, все выше, пока я окончательно не потеряла из вида землю и кусты, а главное венценосного дракона. «Закричишь, и я скину тебя вниз!» Вкратчиво прошептали мне на ухо. Да так, что голос отозвался во всем теле мелкой дрожью. Понятливо кивнув, я глубоко вздохнула, едва чужая ладонь освободила мой рот. Изо всех сил, прижимаясь спиной к своему похитителю, а он настойчиво обнимал меня теперь уже обеими руками, в одну из них мужчина удерживал знакомую мне трость. «Вы меня зачем похитили?» Тихо спросила я, боясь делать хоть одно лишнее движение. Высота была огромной. Уж сколько я сегодня налеталась, но упасть отсюда откровенно опасалась. Если сорвусь, пересчитаю собой все ветки, а этого хотелось поизбежать. Уж лучше с похитителем пообниматься. А тебе хотелось стать добычей дракона? Знаешь, что дракон делает со своей добычей? Поинтересовались у меня, щекоча шею горячим дыханием. Жрет? Нервно предположила я. Еще попытка? Чужие пальцы поползли вверх по рубашке, бессовестно забираясь под мою куртку. «Утаскивает в пещеру?» — теряла я тему нашего обсуждения. «А зачем он утаскивает свою добычу в пещеру?» Резко дернул меня рернар, я оказалась прижата к мощному стволу дерева. Плавилась под чужим взглядом. Изо всех сил хотелось превратиться в веточку, но чужие руки очень отчетливо давали мне понять, что я живая, По крайней мере, сердце мое забилось чаще. И вот явно от испуга, не от губ, что приближались, едва-едва прикасаясь к моей шее, опаляя кожу дыханием. — Ну же, есть варианты? — прошептал он, проводя кончиком носа по чувствительному местечку за ухом. Тот факт, что я отвернулась, мужчину нисколько не смущал, а уж куда мне его трость упиралась? «Есть — Есть, — выдохнула я, — чтобы поглумиться над ней. Молниеносно выпрямившись, я изо всех сил толкнула мужчину в грудь. Не ожидавший такого отпора, Рернард растерялся, удивленно взмахнул руками и... полетел вниз. Мне же оставалось только выбраться из этой зад... занимательной ситуации. Где была моя голова, когда я скидывала дракона вниз? Да все там же, потому что я прекрасно понимала, что раз он дракон, значит летать умеет и не разобьется. Моя выходка дала мне время для побега, и именно этим я и занялась, больше не отвлекаясь ни на что другое. Конечно, на периферии сознания мелькнула мысль, что он может свернуть себе шею, но едва деревья сотряс злобный драконий рев, пришлось избавиться от этой мечты. «Нет, ну правильно, не всегда же мне должно так вести». Держаться за ветки и одновременно идти по ветке, пробираясь через листву, то еще занятие, но действовать приходилось быстро. Я бы даже сказала, что на свой страх и риск. Обе луны более-менее освещали мой путь, но света все равно было недостаточно. Правда, расценивала я это скорее как плюс. Хотелось поскорее затеряться в кронах и спуститься на грешную землю. Я, знаете ли, вообще не скалолаз ни разу а переквалифицироваться в лепешку что-то не очень хочется. Он меня искал. Пока я лихо перепрыгивала с ветки на ветку, пытаясь не заработать сердечный приступ, огромная черная тень сноровисто нападала на то самое дерево, на котором я стояла минутами ранее. Видимо, осознав, что сваливаться с веток я не собираюсь, дракон решил выкурить меня огнем. Оранжевое пламя объяло деревья, А я еще быстрее начала спускаться все ниже, едва ли не касаясь веток ногами. Так быстро, я уверена, по деревням еще никто не спускался. «Да чтоб у тебя, Лилинка, случилось!» — в сердцах воскликнула я, сваливаясь в кусты. На то, чтобы поцеловать землю, времени не было. Очень боялась, что кроме этих двух хитрых морд, которые вцепятся в меня непонятно по каким причинам, в парке может обнаружиться кто-то третий. Не нужны мне такие знакомства. Я лучше в комнате тихо посижу. До дворца я добиралась в ускоренном темпе, перепрыгивая через клумбы и камешки, которым были украшены дорожки. А уж как по лепнине забиралась обратно. Только ввалившись в спальню, я и смогла гулко выдохнуть. Нет, определенно до библиотеки нужно добираться другим путем, а иначе меня так надолго не хватит. Или в пещеру волокут, или поджарят. И кто? Судьбой обиженный или судьбой обласканный? Замерев у окна, я осторожно, одним глазком, наблюдала за тем, как темная тень шатает и бессовестно палит бедные деревья. И вот хорошо, что мне удалось улизнуть. Если бы нашел, навряд ли бы я тут живой выбралась. Другое дело, что я сначала делаю, а потом думаю. После увиденного еще раз я бы дракона за дерева скинуть не решилась. Даже если именно он виновен в погибели моих родителей и теткиным бегстве, сейчас я ему ничего противопоставить не могла. А значит, снова возвращалась к первостепенной проблеме. Мне нужны знания, мне нужна библиотека. Спать я легла только часа через два, проверив окно и задернув портьера. Если дракон меня до сих пор и разыскивал, то делал это явно в человеческом виде. По крайней мере, темная тень больше над деревьями не летала. Одежда отправилась обратно в шкаф, а я в постель. Думала, что после таких приключений, да еще и на чужой территории, не усну. Но мой кошмар снова пришел, оставив на утро после себя стойкое убеждение, что забрать меня у родителей хотел именно Рернар. Почему-то после сна его лицо не забылось. Как это было всегда, наоборот, я отчетливо понимала даже во сне, что это именно он. А еще, проснувшись, я окончательно убедилась в том, что попала по самые уши. Просто вчера еще была вероятность, что я проснусь дома, ну, или, на крайний случай, в лесу. А сегодня я ее отмела. Ни к чему кормить себя напрасными иллюзиями. «Кто там?» — выглянула я из ванной комнаты, заслышав стук в дверь. «Ну, как стук?» Кто-то очень сильно надеялся проделать в несчастной створке дыру. «Открывайте, леди Жанне!» — раздался твердый тяжелый голос Дарая Леонта. «Я не одета!» Пискнула я, оглядываю комнату на предмет, где бы спрятаться. Просто я же понимал что мое вчерашнее приключение без внимания не оставят. Получать по шее не очень хотелось. Тем более, что деревья жег дракон, не я. Открывайте, леди, я не намерена стоять здесь до обеда. Пришлось со вздохом поплотнее укутаться в полотенце и все-таки дойти до двери, чтобы слегка приоткрыть створку. Но это я ее слегка хотела приоткрыть. Подарая Леонта, решила без стеснения ввалиться ко мне в комнаты. В руках женщина держала две коробки, украшенные праздничными бантами. «Это что?» — поинтересовалась я, опасливо замирая на месте. «Радуйтесь, леди Жанне!» — как-то коряво усмехнулась управляющая этим балаганом, пытаясь сучить мне коробки, от которых я резво отбрыкивалась. «На вас обратили внимание сразу два великих дакра. Что вы делаете?» «Отказываюсь от подарков?» Нервно отходила я все дальше вглубь комнаты. «Но вы же даже не знаете, что там!» Напирала эта ведьма, настоятельно протягивая мне коробки. «И не горю желанием узнать?» Спряталась я за портьерой, прикидывая, что вполне успею открыть окно. «Какие-то они здесь все настойчивые не в меру. Но вам это очень пригодится на испытаниях. Обойдусь. Да с чего вы такая вредная?» Недоуменно воскликнула женщина. «Вам всего лишь подарили сорочки. Сорочки с искусной вышивкой». «Сорочки?» заинтересованно выглянула я из-за портьеры с другой стороны. «И что же означают такие подарки?» «Да ничего они не означают!» поспешила ко мне женщина, но я быстро юркнула обратно под тяжелую ткань. «Тогда почему именно сорочки?» вылезла я с другой стороны и отгородилась креслом. «Какая вынесносная «Какая есть!» — огрызнулась я. «Что означает такой подарок?» «Что уважаемые дакры заявили на вас свои права!» — сдалась женщина, зло сдувая с лица выбившуюся из прически прядь. «Берите! Не всем так везет, как вам!» «Боюсь, я все-таки откажусь!» — настаивала я, осторожно пробиралась к двери ведущей в ванную. «Но так нельзя!» — Да с чего бы? Верните подарки обратно уважаемым дакрам. Я их брать не буду, — твердо ответила я, запираясь в ванну. Управляющая отбором еще долго что-то кричала, колотила мне в дверь, но я была непреклонна. Правда, чуть не прослушала ее речь о том, что на завтрак мы отправляемся через полчаса. И вот как ориентироваться здесь, если часов я нигде не видела, а мой телефон давно сдох? Пришлось спешно собираться, злясь на себя и на уважаемых дакров, и на упертую управляющую. Дурой я никогда не была. Предполагала, что сорочки мне в решили преподнести не просто так. Более того, я была почти на сто процентов уверена в личности дарителей и очень надеялась, что им доложат о моем несогласии. В противном случае отстаивать себя как личность будет куда сложнее. Завтрак проходил напряженным молчании. Столовую для нас устроили прямо в нашем крыле. Я с любопытством разглядывала золотые узоры, лепнину и канделябра. Массивная мебель занимала центр комнаты, а вот окна были занавешены воздушными тканями, собранными в нескольких слоев. Причудливой казалась и посуда. Белое стекло, цветочные узоры, рельефные детали. Я такого нигде не видела, но, спасибо тете, прекрасно знала, как пользоваться столовыми приборами». Правда, вместо дяди за нами ухаживали дворцовые прислужники. Их я различала по белоснежным перчаткам и смешным пиджакам с длинными хвостиками. Если серьезно, они были похожи на пингвинов, но с такими суровыми лицами, что становилось страшно. — Итак, — призвала всех к вниманию Дарая Леонта, — сегодня состоится ваше первое знакомство с потенциальными женихами — «Ничего сверхъестественного от вас не требуется. Вас будут оценивать внешне, но сразу предупреждаю, что ваша главная задача – как можно быстрее заинтересовать уважаемых дакров «Как заинтересовать?» – вопросила одна из девушек с набитым ртом, отчего управляющая поморщилась. «Покорностью, воспитанием!» – недовольно ответила женщина. «И если кто-то из дакров окажет вам знак внимания и преподнесет подарок, не вздумайте отказываться!» В упор посмотрела она на меня, но я беззаботно продолжила поглощать печенье, запивая его ягодным чаем. «А что обычно дарят невестам?» — тихонько поинтересовалась уже знакомая мне Кати. «Золото! Что же еще?» — усмехнулась Реола, сидящая по правую сторону от меня. Говорят, в их пещерах столько золота, сколько никто и никогда не видел. Только дарят они почему-то тряпки, пробурчала я, но меня никто не услышал, потому что девушки наперебой начали обсуждать возможные подарки. В общем, за Дараей и Леонтой я шла не в слишком радужном настроении. Я бы даже сказала, что собиралась воевать. Понимала, что от меня что-то хотят. Понимала, что мною уже заинтересовались, но о побеге пока не мыслила. «Сбежать реально? Решеток на окнах нет, но ну, далеко ли?» «Без знаний, снаряжения, денег. Пока я здесь, я хотя бы могу получить какие-то знания, но надолго ли?» «Дарая ли дарая ли Сколько длится отбор?» «Задала я, на мой взгляд, самый важный вопрос. Мы уже покинули наше крыло и теперь гуськом следовали за женщиной по широким коридорам и лестницей, спускаясь на первый этаж. Коридоры первого и второго этажа ничем не отличались». Я не представляла, как здесь можно ориентироваться, разве что запоминать картины. — Не меньше месяца, — с неохотой ответила женщина. — Обычно месяца хватает, чтобы пройти все этапы. — А сколько их, этих этапов? — не отставала я, намереваясь вызнать как можно больше. — Пять основных и один завершающий. Не отставайте! Громко окликнула она девушек, что замирали у каждой картины и каждой статуи. Эти произведения искусства то и дело попадались нам на пути, но мне некогда было разглядывать это средневековое убранство. Красиво, не спорю, но тетка всегда называла подобное пылесборником. — А все невесты доходят до конца отбора? — К чему такие вопросы? — прищурилась она, останавливаясь у массивных двустворчатых дверей. — Хочется знать, чего ожидать, по-моему, вполне логично. — Пожалуй, я плечами. «Сдается мне, что вы, леди Жанне, совсем не деревенская растяпа, какой вас представляют другие участницы. Зря вы не взяли подарки». Ушла дама от ответа, а я поняла, что мои сомнения совсем не бесхочвены. «Значит, до конца выживают не все. Хотя, учитывая то, какие у них ненормальные мужчины, а точнее драконы...» «Вот все, что вам нужно знать о Дакрах, Дарконе и отборе Громко заявила управляющая во всеуслышание и указала рукой на стопку тонких книжек. Печатная продукция башни возвышалась над небольшим кофейным столиком, и я первой подлетела к ней, усаживаясь на низком диванчике. «Читайте! У вас есть полчаса!» Открывая потертую книжку, я задумалась над тем, сколько невест уже держали ее в руках. Судя по всему, неоправданно много. Переживала, что могу не понять чужую письменность, но, на удивление, я отлично различала слова. Больше того, прекрасно осознавала, что это чужой язык, но буквы переводила быстро и без проблем. Однако то, что я прочла, мне совсем не понравилось.